Лариса Бутырина. Залечь на дно в Подольске. Раскручивая ежедневно маховик жизни, можно ненароком сместить ось и случайно сойти с орбиты. Вернуться потом потребуется значительно больше сил, времени и сноровки. И первое, что необходимо сделать, это остановиться. Как бы ни скручивало внутри, вновь подорваться в привычное. Остановиться. Вопреки золотому правилу сколь медленно бы не двигался, все же найти в себе силы и остановиться, осмотреться, куда закинула бесконтрольная суета, вся эта несуразная конвульсивность в движениях, выдохнуть, наметить следующий пункт назначения и познакомиться, наконец, с собой, содержит нецензурную брань.